В эту ночь Тершилинг отложил расстояние в 20 миль и теперь шел на юг, а к утру ветер снова спал и опять наступил полный штиль. Рано утром капитан Клутс был уже наверху, обсуждая с Хилебрантом опасности прошедшей ночи, а также трусость суперкарга, как вдруг страшный шум донесся из кормовой каюты. — Что? «Что там может быть опять?» — спросил капитан. «Уж не лишился бы он в самом деле рассудка от испуга. Он собирается разнести всю каюту». В этот момент из каюты выбежал слуга суперкарга с криком «Господин Клудс, спешите на помощь к моему господину! Он будет убит! Медведь!» «Медведь? Что, мой Йоханнес?» — удивился старик. Да это животное безобиднее комнатные собаки пойду посмотрю что там такое. Но прежде чем клуц успел войти в каюту из неё в одной рубашке выскочил суперкарк Мой бог вопил он меня хотят умертвить съесть живьем Добежав до первой мачты он старался взобраться на ванты. Клуц сначала пошел было за суперкаргом Но, видя, что тот карабкается по толстой веревке вверх, повернулся и пошел в каюту, где, к своему удивлению, увидел, что Йоханнес действительно натворил бед. Панельная обшивка каюты была выдавлена или выбита вон, коробки из-под париков разодраны в куски и валяются на полу, а возле них лежат два запасных парика. Тут же рядом осколки разбитых банок и горшков и целые потоки меда и куски сот, которые Йоханнес с наслаждением доедал. Дело в том, что когда судно стояло на якоре в столовом заливе, Ван Строум получил от Гатентотов мед. Его слуга разложил мед по банкам и горшкам, которые поместил на дно двух больших чемоданов. В это утро слуга решил, что парадный парик его господина пострадал при вчерашнем падении и раскрыл один из чемоданов, чтобы достать другой парик. Медведь Йоханнес в этот момент как раз проходил мимо дверей каюты, остававшихся открытыми, почувствовал запах меда и, поддавшись врожденному пристрастию, вошел в каюту. Он готов был войти и в спальную суперкарго, но слуга успел захлопнуть дверь перед его носом. Обиженный Йоханнес высадил обшивку двери и влез в каюту. Очутившись так близко от мёда он прежде всего изорвал коробки из-под париков, под которыми стоял мед, искали свои внушительные зубы, дал понять слуге, что не позволит с собой шутить». А господин ванстром был в ужасе, потому что вообразил, что медведь пришел растерзать его. Слуга же после тщетной попытки спасти парики и чемоданы убежал. ванстром остался один в страхе и ужасе, под влиянием чего он выскочил из постели и побежал прочь, оставив Йоханнеса угощаться медом. Капитан Клудс сразу понял, в чем дело. Он подошел к медведю, стал его уговаривать, затем раза два шлепнул, чтобы выгнать из каюты, но тот не желал расставаться с медом и свирепо рычал и скалил зубы, когда ему мешали. «Это плохая работа, Йоханнес», — говорил Клуц. «Теперь тебе придется покинуть судно, так как Суперкарк на этот раз имеет основание пожаловаться на тебя». Ну, а теперь что делать? Надо дать тебе доесть этот мёд, раз уж ты до него добрался. Клуц вышел из каюты и пошел посмотреть на суперкарга, которого застал на баке с непокрытой, так сказать, головой в одной рубашке, держащего речь к матросам. «Я очень огорчен тем, что случилось, господин Ван Стром но обещаю вам удалить медведя с судна. — Да, да, господин Клуц, но это происшествие, о котором узнает компания. Жизнь служащих не может приноситься в жертву безумством морских капитанов. Меня чуть не разорвали на части. — Медведь не покушался на вас. Ему был нужен мед. Он добрался до меда, и теперь даже я не могу оторвать его. Нельзя победить природные инстинкты животного. Не спуститесь ли вы в мою каюту, пока мы не уберем медведя? Теперь мы не пустим его ходить на воле». Ван Стром, соразмерявший чувство важности с внушительностью своего внешнего вида, почувствовал, что величие, лишенное внешних атрибутов, становится забавной шуткой, и счел за лучшее последовать приглашению капитана. Не без хлопот и с помощью нескольких матросов удалось, наконец, вытащить медведя из каюты, хотя он всячески сопротивлялся. Временно его поместили в карцер, так как он был застигнут на месте грабежа и разбоя в открытом море. Это приключение служило темой разговора в течение дня, так как никакой работы не было из-за мертвого штиля, опять неподвижно положившего судно на гладкой волне. «Солнце заходит красным», — сказал Филипп капитану, стоявшему вместе с Хилебрантом на корме. «Значит, еще с утра поднимется ветер». «Я с вами согласен», — ответил капитан. «Странно, что мы не повстречали ни одного из судов нашей флотилии. Их все должно было отнести сюда же. Возможно, они успели уйти в море дальше нас?» «Было бы хорошо и нам сделать то же самое», — проговорил Клуц. «Вчера мы едва спаслись. Вот так. Слишком мало ветра. Пожалуй, чуть ли не хуже, чем слишком много». Вдруг послышались удивленные голоса матросов, стоявших группами вдоль борта и бесцельно смотревших вперед. «Корабль! Нет! Да, корабль!» — раздавалось снова и снова. «Они думают, что видят судно», — доложил Шрифтен. Хе -хе. «Где?» «В тумане», — ответил рулевой, указывая на самую темную часть горизонта солнце уже село и было темно. Капитан, Хилебранд и Филипп напрягли зрение, стараясь разглядеть что-нибудь на горизонте в указанном направлении, и им также показалось, что они видят судно. И странно, мрак постепенно как будто рассеивался вокруг того места, где находился предполагаемый корабль, и в той части горизонта появился слабый мерцающий свет. На воде не было ни малейшего дуновения. Море лежало спокойно, как зеркало. Судно вырисовывалось все яснее, пока его корпус, мачты и снасти не стали видны отчетливо. Они смотрели и терли свои глаза, чтобы лучше видеть и убедиться, что это им не кажется, и что они действительно видят перед собой корабль. В самом центре светлого пятна, на расстоянии каких-нибудь трех миль, действительно было большое судно. Но хотя на море был полнейший штиль, оно как будто боролось с бурей, то погружаясь носом в воду, то высоко вздымаясь точно над валом над совершенно гладкой поверхностью. Оно как будто медленно двигалось вперед, гонимая ветром. С каждой минутой его было видно все лучше. Наконец оно подошло так близко, что старшилинга можно было различить людей на борту и пенящуюся под кормой воду, слышать резкий свисток его боцмана и скрип мачт. Вдруг разом сгустился мрак, и в несколько секунд отсюда не осталось и следа. Оно словно растаяло, или утонула в тумане. «Царь небесный!» — воскликнул Клуц. Вдруг Филипп почувствовал, что на его плечо опустилась чья-то рука, и холод пронзил всё его тело с головы до ног. Обернувшись, он увидел глаз Шрифтона, который сказал ему в самое ухо. Филип Вандердекен это летучий голландец.